глава 15 в правотее слов джек получил возможность убедиться уже спустя пару минут едва алекс занесла руку над дверным звонком как-то распахнулась и на пороге показался очень молодой и невероятно привлекательный мужчина с первого взгляда было невозможно определить его возраст Ему можно одинаково смело дать и 18, и восемь сотен лет. А будь на нем форма той же брендвиллской старшей школы, Джек мог бы с легкостью спутать его со старшеклассником. Но стоило попасть под удар острова как бритого взгляда, и все встало на свои места. Белые зрачки в темном окаймлении жутко выделялись даже на фоне не особо загорелой кожи. Дневной свет буквально отражался в них придавая лицу еще более нереальный образ. Но вот цвет стал быстро, но ненавязчиво изменяться на более темный, пока полностью не превратился в почти нормальный и привычный человеческому восприятию. Перед ними, без сомнения, был древний, но контролирующий свои приобретенные навыки. Очень немногие могли похвастаться чем-то подобным. Парень одним движением откинул с лица длинные пряди волос, и последние сомнения отпали. По острым кончикам ушей и моментально принявшим вертикальный вид зрачкам, Салье определил, что перед ним инкуб. И, как все представители своего вида, парень источал сексуальность. Легкая дрожь прошла по коже детектива, поднимая каждый волосок на ее поверхности. Мужчина поежился скорее инстинктивно, чем осознанно, а острота, во взгляде двуликого, приобрела нехороший блеск. Инкуб открыл дверь шире, давая незваным гостям рассмотреть себя получше. Темный, практически черный костюм, состоящий из узких брюк, рубашки и отливающего сталью атласного жилета, совершенно не вписывался в окружающий его педантичный порядок пригородных пряничных домиков с выкрашенными в белое полисадниками. Местные жители все как один предпочитали носить рубашки пола всевозможных оттенков голубого и розового и светлые льняные брюки, умело сочетая их между собой. Так что детектив почти с искренним интересом разглядывал хозяина дома, который, в свою очередь, с не меньшим интересом разглядывал их с Алекс. «О, — протянул Велмор, — кого все демоны ада привели к моим дверям?» Его идеальная бровь поползла вверх. «Алекс Кинг! Не может быть!» Алекс только сердито фыркнула и, беспардонно отпихнув инкуба плечом, протиснулась внутрь. Джек, не дожидаясь приглашения от хозяина пряничного домика, которого, судя по виду, и не последовало бы, повторил ее маневр. Он словно ледокол вклинился между плечом инкуба и косяком входной двери, с удивлением отметив, что, несмотря на довольно стройное телосложение, сдвинуть Элмора с места оказалось довольно непросто, словно чугунную колонну. Оставь свои приветственные речи, мы по делу. Джек замер посреди холла, чуть распахнув на груди куртку, чтобы было видно оружие, и осмотрелся. Изнутри дом оказался похож на своего хозяина. Патриархальный стиль района заканчивался на крыльце, а уже за дверью царила атмосфера высокобюджетного и стильного хай-тека. Все окружающее их пространство было заполнено темным стеклом и хромированным металлом, словно только что сошло со страниц модных каталогов. Стены растворялись, размывая четкие границы между разными помещениями, создавая обманчивое впечатление единого пространства. Зачем инкубу нужно было подобное прикрытие, оставалось тайной. В любом случае, мало ли какие скелеты хранятся в шкафах двуликих. «Я бы предложил по чашечке кофе, но не могу сказать, что рад вас видеть». Приглашать их дальше Холла Велмор явно не торопился. «Детектив, не нужно пугать меня, ваше оружие мне не страшно». «Ты один?» – перебила его девушка. «Да». Велмор безразлично пожал плечами. Джек нахмырился но девушка, застыв буквально на пару секунд, кивнула, подтверждая слова Инкуба. Кроме него в доме больше никого не оказалось, и это было удивительно. Вэлмор жутко оскалился, пытаясь изобразить милую улыбку, а затем перевел томный, но от этого не менее опасный взгляд, с Алекс на Джека. Оглядев того с головы до пят, хмыкнул, придя к какому-то своему мнению насчет детектива. Затем вновь обратил свое внимание на девушку. Недовольно закатив глаза, она передернула плечами, будто сбрасывая с себя навязанные чары, и прошипела. «Не льсти себе!» Алекс двинулась вперёд, поочерёдно обходя холл и заглядывая то в кухню, то в просторный зал, то в какое-то темное помещение, скорее всего, служившее мужчине спальней. «Знаю я твои посиделки за чашкой чая. Кофе». Чуть насмешливо поправил её Велмор. Он так и стоял посреди собственного холла, сложив руки на груди и, наблюдая за Алекс, словно за ребенком, норовящим засунуть свой любопытный нос во все углы и закоулки. Поняв, что девушка не собирается останавливаться, Инкуб, будто решив позволить все, что ее некромантской душе угодно, а, возможно, просто не желая спорить, переключил свое внимание на детектива. «Минюст на ушах стоит. и Ищейки прямо с ног сбились, разыскивая вас». Инкуб развернулся, направляясь в гостиную, и добавил уже громче. «Чем же ты, дорогая, их так зацепила?» Алекс с Джеком переглянулись, удивленные его словами. «Безусловно, нас разыскивают», — подтвердила девушка его слова. «Но не весь же минюст». «Поверь мне», — довольно кивнул Инкуб, — «именно что практически весь». «Куда же вы влезли, что умудрились разворошить это осиное гнездо?» «Я не уверена, что мы можем обсуждать это с тобой». «Тогда уходите», — просто ответил Инкуб. «Или вы думали, что придете, и я тут же все вам выложу?» «Ну уж нет. Они уничтожают всех, кто хоть как-то замешан в этом. А у меня, знаете ли, есть еще планы на ближайшие двести лет». «Ты что-то знаешь об этом деле?» Джек нахмурился и, оглянувшись на замершую у входа в зал Алекс, последовал за ним. Вэлмор развернулся к гостям и плюхнулся на роскошный кожаный диван, жестом приглашая их последовать своему примеру и расположиться в стоящих напротив кожаных креслах. «Ну, раз вы уходить не торопитесь, то присядьте. Честно говоря, я ждал, когда же вы придете ко мне». Вытянув стройные длинные ноги, он поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Скинув изящным жестом кисть, молодой мужчина начал загибать пальцы. «Вы в курсе, что вас обвиняют в подлоге, уничтожении улик, убийстве двух полицейских при исполнении и убийстве сотрудников Минюста и, опять же, при исполнении? Вообще, вам на смертную казнь и полицейских бы хватило? Но…» «Это неправда», — Алекс мотнула головой. «Мы не убивали полицейских, а ищейки, там была самооборона». «Конечно же, самооборона!» Инкуб кивнул. «Но вы, ребята, вляпались по самой «не хочу» и стали той самой разменной монетой, что Мин Юст уже бросил на откуп обывателям. Вы очень удачно оказались не в том месте и не в то время». «Что?» Алекс нахмурилась, пытаясь понять его слова. Она собиралась спросить, что именно он имеет в виду. Но Джек перебил, не дав задать мучивший девушку вопрос. Мы пришли узнать о жертвах нападения неизвестного в Бронксе». «В Бронксе? О, там каждый час кто-то умирает». «Дети», — нетерпеливо направил его Джек. «Двое мальчиков. Дети в Бронксе тоже умирают». Велмор, хватит!» — Алекс подскочила на месте. «Мы узнали, что ты обнаружил тело одного из пропавших детей. Это связано с делом, из-за которого мы оказались в данной ситуации». Из-за этого погиб Карл. Ты, чертов инкуб, знаешь все и про всех. Одна из последних жертв рассказала мне о мужчине с серебристыми глазами. И не пытайся юлить. Ты же ведешь записи и должен знать кого-то с подобным отличием. И ты ждал нас. Почему? Откуда ты узнал, что мы придем к тебе?» Велмор сделанным удивлением посмотрел на нее снизу вверх. «Просто я умею пользоваться своими мозгами по назначению», — хмыкнул он. Довольный своей шуткой. Кроме того, кому бы вы еще обратились? Во всяком случае, ты, Кинг. И позволь поправить тебя: Я вел записи, пока министерство не конфисковало их все. Он кивком указал Алекс на кресло, и она опустилась обратно. Выкладывай. Джек недовольно уставился на инкуба, явно давая понять, насколько остроухий красавчик ему не нравится. Бумажек, может, и нет, но ты наверняка все отлично помнишь. Под этим взглядом Велмор склонил голову на бок, в свою очередь рассматривая мужчину, словно насекомое под микроскопом. Его губы расползлись в очаровательной улыбке, и детективу это определенно было не по душе. Салье напрягало, насколько откровенно Инкуб изучал его и плотоядно разглядывал. «С чего вы взяли, что я стану вам помогать?» Велмор заговорил тише. В его голосе Появились угрожающие, почти шипящие нотки. «Я что-то не вижу для этого причин». Алекс дернулась вперед, будто намереваясь схватить Вэлмора за руку, но сжала кулаки, удерживая себя от необдуманного поступка. «Может, потому что это не просьба?» — столь же угрожающе прошипел Джек. «Я не пойду на наперекор минюсту красавчик упрямо поджал губы. И мне плевать, что ты можешь снова убить меня. Это не намного страшнее того, что сделают со мной ищейки. Вечное мучение, на которое ты меня сможешь обречь, ничто по сравнению с тем, что сделают со мной в подвалах Министерства. Джек и Алекс переглянулись. Каждый из них был наслышан о том, что способны сделать церберы Минюста с теми, кто попадает в их лапы. Как правило, никакого суда не бывает. Агенты разбираются на месте, исполняя роль и судей, и палачей. И те слухи, что доходили до Салье, вызывали содрогание. И не только у него одного. «Хорошо», — примирительно согласился Джек. «Просто расскажи нам о телах, о том, что ты видел». Вэлмор некоторое время смотрел на него, затем встал, подошел к столику и наполнил три стоящих там стакана виски. «Вы ведь понимаете, что уже одним своим присутствием навели на меня этих психов на поводке?» Терпению Джека приходил конец. Им только что чудом не попалось ни одной патрульной машины по дороге сюда, и неизвестно, что будет дальше, если их имена объявят во всеуслышание или покажут по новостям. Сидеть и слушать причитания Инкуба у него не было ни малейшего желания. К тому же раненое плечо вновь давало о себе знать, что никак не улучшало его и без того отвратительное настроение. «Послушай, Салье угрожающе поднялся во весь свой немаленький рост. Не заставляй меня вытряхивать из тебя все. К его удивлению, Велмор только хмыкнул и скептически поднял бровь, бросив на Джека косой взгляд, но даже не шелохнулся. На его красивом лице не промелькнула и тени страха, зато в чуть раскосых глазах с вертикальными зрачками Заплясали озорные огоньки, похожие на всполохи фейерверка. Он чуть откинул голову назад, лукаво разглядывая мужчину из-под длинных ресниц. И это только подлило масло в огонь. Джек решительно шагнул вперед, явно намереваясь привести угрозу в исполнение. Но тут Алекс, наконец, вмешалась в их перепалку, решив взять ситуацию в свои руки. «Спокойнее». Она примирительно подняла руку, заступив дорогу детективу и, перехватив его кисть, осторожно сжала пальцы. Им вовсе было не нужно, чтобы на шум сбежалась вся округа. Велмор, девушка выразительно посмотрела на невозмутимого инкуба. «Ты ведь должен понимать, что-то происходит. И если наши догадки верны, то очень многие двуликие окажутся в черном списке. Декапитация и святая инквизиция — это самое малое, что они вытащат наружу. И поверь мне...» Кинг кивнула на парня. Древние попадут в бетономешалку первыми. Повисла тишина, нарушаемая только далеким уличным шумом. Джек стоял нахохлившись, вся его поза выражала крайнюю степень подозрительности. При других обстоятельствах это бы повеселило Алекс, но не сегодня. Несколько секунд Велмор просто смотрел ей прямо в глаза, словно раздумывая над словами. Потом решительно развернулся и направился вон из комнаты. «Эй, куда это ты?» — Салья нахмырился. Доверие за эти десять минут к Остроухому у него не прибавилось. «Боюсь, вынужден согласиться с твоей напарницей», — отозвался Инкуб, загремев чем-то из холла. «Но есть одно но». Вэлмор вернулся и замер, облокотившись плечом о косяк двери. «Я не знаю никого из ныне живущих с серебристыми глазами. Таких ведьмаков выловили и перебили еще лет триста назад». Настолько древних я с тех пор не встречал. Знаете, сколько должен прожить Двуликий, чтобы его взгляд стал серебром? Не меньше пяти тысяч лет. Сначала зрачки белые, потом они превращаются в серебристые. Так что, как бывший архивариус, могу заверить вас, таких больше не существует. Однако, Инкуб ненадолго замолчал. «Не думаю, что пробужденный тобой бедняга врал, Кинг». Алекс и Джек переглянулись. О чем ты? Разумеется, я сообщил в полицию о том несчастном. Продолжил Велмер, поглаживая большим пальцем нижнюю губу и сверля взглядом парочку. Но после того, как его забрали, ко мне так никто и не приехал. То есть я подозреваю, что делу просто не дали ход. Это же Бранкс. Инкуб развел руками, как бы говоря, ну а что вы хотите? Но потом я узнал, что это не первый такой труп. Были и другие, разные. Кого-то, как и Карла, перемололи в фарш. На этот раз Велмор смотрел прямо на Алекс. И это точно не дело рук обычного двуликова, ты ведь это понимаешь. Но есть кое-кто, знающий об этом побольше меня. Алекс сощурилась. Кольцо событий расширялось, и все больше лиц оказывалось внутри его границ. О ком ты говоришь? О ней, Алекс, о нашей общей знакомой, Фрее. Девушка едва заметно вздрогнула при звуке этого имени. Нет, лично с фреей она знакома не была, слава богу, не довелось, но слышала многое, и это многое было достаточно многообещающим. Кто это? Ощутив, с какой силой сжались пальцы на его запястье, Джек бросил обеспокоенный взгляд на Кинг. От него не укрылась ни напряженная поза девушки, ни бледность ее лица. Ведьма коротко бросила Алекс, стараясь не встречаться с мужчиной взглядом. Велмер отлепился от косяка, возвращаясь на кухню. «Потомственная хранительница Тайнвуду, — довольно хмыкнул Инкуб, а Салье тихо присвистнул. «Если кто-то и может отыскать древнего, скрывающего свою личину, то только она». Но для Алекс это значило одно. Стоит девушке хоть на доли секунды ослабить броню, и любая ведьма почует в ней свою — Афрея и подавна встреча с ней грозила разоблачением, которого она так старательно избегала все эти годы.